Глава двадцать Я ознакомливаюсь Когда я вернулся на галерею, там вовсе не говорили обо мне, как я предполагал. Но Варенька не читала, отложив в сторону книгу, Жарм спорила с Дмитрием, который, расхаживая взад и вперед, поправлял шеей галстук и зажмуривался. Предмет споров был будто бы Иван Яковлевич и суеверия. Но спор был слишком горячий для того, чтобы подразумеваемый смысл его не был другой, более близкий всему семейству. Княгиня и Любовь Сергеевна сидели молча, вслушиваясь каждое слово, видимо, желая иногда принять участие в споре, но удерживаясь и предоставляя говорить за себя «одна варенька, другая Дмитрию. Когда я вошел, Варенька взглянула на меня с выражением такого равнодушия, Что видно было, спор сильно занимал ее, и ей было все равно, буду ли я или не буду слышать то, что она говорила. Такое же выражение имел взгляд княгини, которая, видимо, была на стороне Вареньки. Но Дмитрий еще горячее стал спорить при мне, а Любовь Сергеевна как будто очень испугалась моего прихода и сказала, не обращаясь никому в особенности, «Правду говорят старые люди». Все жени саве, си вие «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Но это изречение не прекратило спора, а только навело меня на мысль, что сторона его Сергеевны и моего друга была неправая сторона. Хотя мне было несколько совестно присутствовать при маленьком семейном раздоре, однако им было приятно видеть настоящее отношение этого семейства выказывавшиеся вследствие спора, и чувствовать, что мое присутствие не мешало им выказываться. Как часто бывает, что вы года видите семейство под одной и той же ложной завесой приличия, истинные отношения его членов остаются для вас тайной. Я даже замечал, что чем непроницаемее и потому красивее эта завеса, тем грубее бывают истинные и скрытые от вас отношения. Но случится раз, совершенно неожиданно поднимется в кругу этого семейства какой-нибудь иногда кажущийся незначащим вопрос на какой-нибудь блонде или визите на мужнильных лошадях. И без всякой видимой причины спор становится ожесточеннее и ожесточеннее, под завесой уже становится тесно для разбирательства дела, и вдруг к ужасу самих спорящих И, к удивлению присутствующих, все истинные грубые отношения вылезают наружу. Завеса, уже ничего не прикрывая, праздно болтается между воюющими сторонами и только напоминает вам о том, как долго вы были ею обмануты. Часто не так больно со всего размаха удариться головой о плиту луку, как чуть-чуть легонько дотронуться до наболевшего натруженного места. И такое натруженное больное место — Бывает почти в каждом семействе. В семействе людовых такое натруженное место была странная любовь Дмитрия к любовь Сергеевне, возбуждавшая в сестре и матери, если не чувство зависти, то оскорбленное родственное чувство. Поэтому-то и спора бывания Яковлевичи и суеверии имел для всех них такое серьезное значение. «Ты всегда стараешься видеть в том, над чем другие смеются, и что все презирают», — говорила Варенька своим звучным голосом и отчетливо выговаривая каждую букву. «Ты именно во всем этом стараешься находить что-нибудь необыкновенно хорошее во «По-первых, только самый легкомысленный человек может говорить о презрении к такому замечательному человеку, как Иван Яковлевич».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 Почему-то запрещено было говорить для первого разу. Во время чтения, слушая приятный звучный голос, я поглядываю то на нее, то на песчаную дорожку цветника, на которой образовались круглые темнеющие пятна дождя, и на липы по листьям, которых продолжали шлепать редкие капли дождя из бледного просвечивающего синего края тучи, которым захватило нас, то снова на нее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 И с ней я познакомился с самым обыкновенным манером. А та будет необыкновенная, что я встречусь где-нибудь в необыкновенном месте. И потом мне так нравится это семейство только потому, что еще и не видел ничего, рассудил я. А такие верно всегда бывают. И их еще очень много я встречу в жизни».